Глава седьмая. У Сомали. Чернокожие обступившие путешественников принадлежали к одному из самых безобразных племён Сомали. Благодаря длинным черепам, низким лбам и необычайной худобе тела они производили крайне неприятное впечатление. Особенно поражали взор их необыкновенно большие животы. что зависело, конечно, от пищевого режима, которого придерживались почти все их соотечественники. В обыкновенные дни настоящий пост, а при удобном случае настоящие оргии. А может быть, на них влияло постоянное употребление в пищу сырых трав, которые образуют вздутие живота. Большинство из этих людей разукрашивали себя кружками и чёрточками, которые они вырезали на лице и закрашивали. Эти раны придавали им ещё более отталкивающий вид. Часть дикарей носила простые передники, на других же были плащи, перекинутые через левое плечо и заходившие под правую руку. Плащи эти были сделаны из тяжёлой материи, украшенной внизу яркими цветами и сделаны, как узнали впоследствии, туземными женщинами их костюм заканчивался обручами, надетыми на руки и на ноги. Среди дикарей особенное внимание привлекал молодой человек лет 20, как бы затянутый в треко. До того он густо был разрисован татуировкой с головы до ног. Этот высокий и здоровый юноша был симпатичнее всех своих спутников. Одна его нога была выкрашена длинными желтыми и красными полосками, а другая — бледно-голубой краской. На туловище чередовались горизонтальные белые и черные полосы. Одна рука была красная, другая — желтая. Его украшало целое гриво волос, заплетенных в мелкие косички. Все это было до того смешно, что Жерар, несмотря на... на своё критическое положение так и покатился со смеху. Молодой негр, по-видимому, не обиделся этим приступом весёлости и засмеявшись в свою очередь, притянул к себе Жирара за руку, забормотав на своём наречии. Другие же, не обращая на него внимания, продолжали свой спор, перекрикивая один другого и указывая то на путешественников, то на горизонт. Их мимика была до того выразительна, что не понимая ни слова из их разговора, потерпевшие крушение поняли, что речь шла о том, чтобы увести их куда-то. Но ради какой цели? Этот вопрос их сильно мучил. Отталкивающая наружность этих людей не говорила в их пользу. О хищнический вид невольно наводил всех на мысль о людоедстве. Однако раз они не задушили спящих путешественников, то можно было питать надежду, что у них и впредь не разыграются кровожадные инстинкты. Подумать только, воскликнул Жерар в отчаянии. Что это я причина несчастья? Мне поручили стеречь, а я вместо того заснул как бревно. Ах, я никогда не прощу себе этого. Вы Совсем напрасно обвиняете себя, прервал его Ле Гуен. Вы тут совсем не виноваты. Наш огонь мог предохранить нас от четвероногих животных, но от двуногих им от него ни жарко, ни холодно. Я знал, что уберечься от этих молодцов не было никакой возможности. Во всяком случае, можно было бы убежать от них, если бы их заметить вовремя. Ха, как бы не так. Эти негры ползут как змеи и лазают как обезьяны. Они подкрадываются незаметно, как кошки, не говоря уже о том, что эти места знакомы им так же хорошо, как сад вашего батшки, месье Жерар. Нет, нет. Спастись не было никакой возможности. Вы себя упрекаете совсем напрасно. Рано или поздно это должно было случиться. И, по-моему, в обществе этих дикарей нам ещё спокойнее, чем одним. Ах, если бы мой револьвер был у меня, проговорил Жерар. По-моему, лучше, что у вас его нет, так как вы уже давно воспользовались бы им, и нас бы за это убили. Теперь же, пока мы живы, есть ещё надежда на спасение. Верьте мне, лучше не сердите этих негров, ведь их в 10 раз больше, чем нас, а эти копья, асагаи, как их называют, прискверная штука. «Вам, конечно, неприятно было бы, если бы мадемуазель Каллету пырнули ими». Жерар побледнел от ужаса. «А потому постараемся, чтобы этого не было», — продолжал Ле Гуен. «Судя по всему, у них нет дурных намерений, а если они непременно хотят увезти нас, что ж, мы тут ничего не можем поделать». «Как вы думаете, Ле Гуен, куда они поведут нас?» спросила Колетта, бледная как полотно и не отстававшая от Мартины, которая взяла Лину к себе на руки. Кто их знает? Наверное, к себе в деревню, чтобы показывать нас как любопытных зверей. Они съедят нас, спросила Лина, не будучи в состоянии побороть своего страха. Съедят! воскликнула Мартина, содрогаясь. И есть, язычники. Ведь я тебе говорил, Мартина, проговорил Жерар, улыбаясь, несмотря на ужас положения. Ты слишком лакомый кусочек. Ну как ему стоять, от соблазна попробовать тебя? Но заметив, что Лина была вне себя от страха, он продолжал серьёзнее. Нет, Лина, не бойся. Посмотри, какое доброе лицо у этого молодца. Как он мил с его гривой и костюмом попугая. Невозможно съесть людей после того, как с ними обошлись так вежливо. Это было бы подло. Успокоенный немного тоном Жерара, Элина решилась посмотреть в сторону испёчрённого татуировкой негра, который, кривляясь и дружелюбно гримасничая, предложил им прекрасных свежих бананов. Жерар принял угощение и поделился со своими спутниками. который с удовольствием поели вкусных фруктов. Молодой негр казалось, был в восторге от такого успеха своего внимания. Наконец, после длительных переговоров, чернокожие согласились двинуться в путь. Сделав путешественникам знак, чтобы они вставали, дикари окружили их и дали понять, что нужно идти. Сопротивление было бесполезно. Перед уходом пёстрый негр по имени Мреко вскарабкался, как обезьяна на дерево, достал оттуда платки Мартины и передал их лягуену.